Голова 39. Настоящие козыри. Алексей очень трусил, стоя у двери родительской квартиры. Мотя предложила ему поддержку. И он, к ее удивлению, согласился. Сейчас именно она нажимала на дверной звонок, оправдывая тем самым свое присутствие. — лёша Дверь открыла красивая женщина. Было видно, что в молодости это была истинная красотка. Но ну и сейчас, решив стариться, она не стеснялась своего возраста и своих морщин. От этого они казались интеллигентными и дополняющими образ. — Мам, я на секунду. — Алексей, как школьник, опустил глаза. — Я принес ордена деда. Все до последнего. Передай ему. И он протянул большой сверток. — Заходи, сынок. Мы тебя потеряли. Ты сменил телефон и место жительства. Мать не плакала. Ведьмы такие женщины не плачут. Но было видно, насколько ей стало легче после их появления. Словно старая боль отпускает и дает вздохнуть спокойно. Алексей, боясь поверить, поднял глаза и неуверенно произнес. — Как дед? — тоже очень переживал. Он давно простил тебя. Проходи, отдай ему сам. Алексей поцеловал матери руку, так, словно он ее видел в первый раз, жадно вдыхая родной запах и, как мальчишка, побежал в комнату. Мотю проводили в гостиную. Усталая, но счастливая женщина, пристально глядя на нее, молчала. Мотя тоже чувствовала себя неловко. Возможно, первый раз в жизни. Но она была бы не она, если бы не попробовала разрядить обстановку. — А вы кто по гороскопу? — спросила Мотя маму Алексея. Немного опешив от такого вопроса, та все же ответила. Скорпион. М, м м прокомментировала ответ Моти, и было непонятно, понравилась ей данная информация или нет. Травма? спросила мама Алексея, решившая, что теперь ее очередь поддерживать разговор. Ничего страшного, смутилась Моти. Всего-навсего сорвали ноготь. В этот момент в комнату вошел Алексей с мужчиной преклонного возраста. Вот, мама, дед, познакомьтесь. Это Матильда, моя девушка. От такого представления у Моти закружилась голова. А счастье не удержалось внутри и выплеснулось наружу. Она подскочила с дивана и бросилась к счастливому Алексею на шею. — Я знала, — сказала Мотя. — Откуда? — удивился Алексей. — Ведь четыре дня назад Он первый бы посмеялся над этим. Все просто, потому что близнецы львы подходят друг другу идеально, серьезно ответила Мотя, словно тот спросил какую-то глупость. И никому в комнате не пришла мысль о голубой крови и достойной партии. Настоящие чувства, как козыри в колоде, бьют любую карту.